Глава 8. 1. Иржи и Берта занялись выгрузкой вещей из машин и подготовкой к обеду. Дворецкий разжигал мангал, экономка распаковывала продукты. Анчут всё-таки умудрился ухватить бутылку пива из ящика и сейчас сидел довольный на солнышке, жмурил глаза от удовольствия. Когда его примеру хотел последовать Генри, Макс Тутджа крикнул его резким голосом. Дядя, нет никакого алкоголя до охоты, даже пиво. Ружьё у нас не игрушечные. Настреляем фазанов, тогда и отметим, как следует. А этот чего? Дядя Биж наткнул пальцем в сторону Анчута. Во-первых, он без, а во-вторых, без ружья. Во время охоты будет участвовать в загоне с девушками. Он чуть так возмущённо фыркнул, что у него аж пиво носом потекло. Чего? Вы ещё скажите, будет вместо собаки? Э, кстати, Макс посмотрел на него задумчиво. Ты же нюхач. Один чут скачил на ноги и протестующе замахал руками, расплескивая пиво на траву. Нет, нет и нет. Не смейте даже думать в эту сторону. Я буду с вами в засидке. С дикими курицами я как-нибудь и без оружия справлюсь. Нашёл, чем хвастаться. Без ружья мы тут все спокойно можем обойтись, ухмыльнулся Макс, на секунду удлиняя клыки. Наスポза погнестрельный охоты не менее увлекателен и имеет свои преимущества. Тем более у меня новое ружьё, хотелось бы опробовать. Он аккуратно достал из чехла двустволку и любовно погладил деревянный приклад, украшенный искусной резьбой. Генри взглянул на оружие из-за плеча Макса и, не удержавшись, присвистнул. Классика 12-го калибра. Удобное, лёгкое двуствольное ружьё с горизонтально расположенными стволами. Делал специально под заказ у одного из лучших мастеров. «Дорогая цацка!» – завистливо проговорил Генри и отошёл. У вампиров были собственные ружья. Александру Макс выдал свой запасной дробовик. «Пользоваться умеешь?» Разберусь как-нибудь. Не надо как-нибудь. Я серьёзно спрашиваю. Да умею, умею. Не волнуйся. Приходилось стрелять из разного оружия, а уж дробовиком меня точно не удивишь. Я на птиц не первый раз охочусь и знаю, что при взлёте фазана зачастую есть всего один шанс на удачный выстрел, поэтому меткости нужно уделять особое внимание. Но пристреливать оружие здесь не буду, а то всю дичь заранее распугаем. Девушки облачились в яркие оранжевые жилеты. Мужчины разобрали оружие, и всей компанией они направились на поиски фазаних троп. От мангала поднимался вкусный древесный дымок. Продукты распаковывались и выкладывались на стол: некоторые в качестве самостоятельных блюд, другие как ингредиенты к маринаду. Берта надеялась, что охота будет удачной, и у неё будет возможность удивить гостей царским блюдом фазанами, запечёнными на вертеле целиком. Внезапно со стороны одной из машин раздался разочарованный вопль Дворецкого. Обеспокоенная экономка вышла из беседки уточнить, что случилось. Горе мне, я совершенно профнепригоден, как дворецкий, посыпал себе голову пеплом старый слуга. Ирже, да скажи ты толком, что случилось? Берта смотрела на него с испугом. Я оставил в погребе весь крепкий алкоголь и вино, которое собирался брать с собой к обеду, сложил всё в специальную корзину и оставил в погребе, чтобы бутылки не нагревались на солнце, а потом и вовсе про них забыл. Ох, горе мне, горе. Дворецкий чуть ли не плакал. "Иржи, старый ты дурак", Берта вздохнула с облегчением. "Я уж думал, действительно случилось что-то страшное. А па твоему нет. У нас из пиртного только пиво. Девушки его вообще пить не будут. Максим тоже будет крайне недоволен. Что же делать?" Иржи подёргал себя за волосы, видимо, собираясь выдрать порошок из запали с обещания, но почувствовав боль, передумал. "И что теперь делать? Не знаю." Охота только началась. Их несколько часов не будет. Я вернусь в особняк, привезу забытый алкоголь. С каждым словом лицо Иржи светлело. Похоже, мысль о том, что всё можно так легко исправить, пришла ему в голову только что и очень обрадовала. Я поеду с тобой, внезапно предложила экономика. Это зачем ещё? голос Дворецкого прозвучал недовольно. Э, э, я булочки рано утром пекла, не уверена, что выключила плиту. Ирже смотрел на неё удивлённо. Как-то это на тебя совсем не похоже. Но хорошо. Я проверю твою плиту, выключу, если надо. А ещё я не взяла с собой нужные приправы. С утра хозяева обсуждали муфлонов и оленей. Я приготовила специи для тёмного мяса, а к птице нужны совсем другие. Да ладно тебе, Берта, никто не заметит разницы. Все заметят. Запороть первых в этом году королевских фазанов. Это самая плохая примета из всех, которые я знаю. «Берта, как в наше время можно верить в какие-то приметы?» Они припирались ещё несколько минут, пока Берта всё же не убедила дворецкого, что им обоим нужно вернуться в особняк. Тогда возник вопрос, кто останется рядом с машиной, мангалами и уже распакованными продуктами. Позвонили Максу, объяснили ситуацию. Вампир отправил на место стоянка Анчута. Всё равно в охоте тот полноценно не участвовал и был не против на время переместиться поближе к пиву и закускам.